Когда Дашка пришла ко мне на кухню, я успела немного прийти в себя после случившегося. И не только от поездки к Рысину, но и от того, что случилось на озере. Было неудобно из-за срыва, который обрушила на Германа. Но я пыталась себя хоть отчасти оправдать. Во-первых, сказался выпитый алкоголь. Во-вторых, чересчур острое нервное напряжение от того, что вдруг нахлынуло на меня в сторону Серова. Нужно будет уже завтра обсудить все это с Германом и понять прежде всего для себя самой, что же мне дальше со всем этим делать. «Мам!» — позвала меня Даша, когда я стояла у окна с чашкой травяного чая и смотрела на ночной город, расстилающийся по ту сторону прозрачной преграды. «Как там дела?» — спросила у дочери, встрепенувшись и выходя из своих размышлений. «Успокоился?» «Да». Дашка кивнула и как-то по-особенному улыбнулась. Вроде таинственно, но с явственным желанием показать, что ей есть о чем мне поведать. А я готова была слушать ее и слушать, лишь бы только отвлечься на что-то, что выдернет меня из омута собственных мыслей. «Заснул, и мы помирились», — сказала она, устраиваясь за столом. «Ну, не то чтобы совсем, но...» Я присела напротив, предварительно поставив перед дочерью тарелку с приготовленными бутербродами. «Я рада, Дашунь!» Сказала дочери, видя, что она как будто бы ищет моего одобрения или же готовится услышать, что она не права, раз так быстро простила Антона. Но Даша была уже очень взрослой, а пройдя через испытания, которые сыпались на нас как из рога изобилия, поумнела и стала рассудительной не по годам. Я доверяла ей и ее выбору. Да и знала уже, что так или иначе дочь обязательно наделает еще ошибок, ведь без них никуда». но я не смогу быть постоянно рядом и уберегать ее от них. Зато могу иное — поддерживать своего ребенка, что бы ни случилось. А еще мы с папой сегодня поговорили. Знаешь, вроде ничего особенного в беседе не было, а мы так близки, как во время этого разговора не были уже давно. Сказать, что меня совершенно не задели сказанные Дашей слова, означало соврать. Себе самой в первую очередь. Но отношения дочери и отца — это только их личное дело. И если Дашка в итоге простит льва и будет с ним общаться, значит, так и должно быть. «Хорошо», — кивнула я, все же взяв тарелки бутерброд. Хоть есть совершенно не хотелось, но я заставила себя откусить кусочек. Дочь сделала то же самое, и теперь, задумчиво проживав его, вдруг меня ошарашила. «И если ты захочешь сама помириться с папой, то я уже не настроена настолько решительно против, как было раньше». «Мои брови приподнялись». «С чего вдруг она решила, что мне в голову, в принципе, может прийти такая идея?» «Нет, Даш, конечно, мы с твоим отцом постараемся общаться так, словно ничего не бывало, ведь у нас есть общий ребенок, а потом будут и общие внуки. Конечно, не сейчас!» — с нажимом сказала я, сопроводив слова улыбкой. Даша вскинула руки, мол, да-да, понимаю все прекрасно и даже слова против не имею. «Так вот, мы связаны теперь с ним на всю оставшуюся жизнь, как бы то ни было, но...» «У нас не будет никаких отношений, как у мужчины и женщины». Сказав это, я задумалась. «А как воспримут нашу связь с Германом, Антон и Даша?» «Если, конечно, все же предположить, что я позволю себе снова быть счастливой и сделаю это именно с данным конкретным мужчиной». На память пришли сериалы, которые я смотрела с бабушкой, еще, когда была маленькой. Тогда в них показывали чушь, наподобие того, что родители мужчины и женщины, находящихся в отношениях, не могут быть вместе». и в детстве я воспринимала это за чистую монету. Сейчас же подобное не вызывало у меня ничего, кроме смеха. Но то я, а Даша и Антон, совсем другое. К тому же за мной ухаживает Герман. Решилась я произнести эти слова, тихо, как будто опасалась говорить о вероятности того, что мы с Серовым можем быть вместе. Теперь уже настала очередь дочери удивленно приподнимать брови. Но, судя по выражению ее лица, она не была ни раздосадована, ни обозлена услышанным. Скорее, просто обмозговывала полученную информацию и, возможно, даже прикидывала в уме высказать свое отношение к сказанному сейчас или все же для начала обсудить все с Антоном. «Так это же будет здорово, если вы сойдетесь. Все же, приняв решение, воскликнула Даша, отчего с губ моих помимо воли сорвался вздох облегчения. Оставив недоеденный бутерброд, дочь вскочила на ноги и бросилась ко мне обниматься. А потом, отстранившись, добавила. «Завтра это обязательно обсудим все вместе. А сейчас пойду стелить себе на диване. Тошка всю кровать мою занял». Пока я подбирала слова, чтобы отреагировать на эту детскую непосредственность, которую выдала дочь, она умчалась прочь из кухни. А я опять осталась наедине с собой, своими мыслями и остывшим чаем. Взяв телефон, я пораздумала над тем, стоит ли тревожить Германа в столь поздний час. Он знал, что с Антоном все в порядке и что мы добрались без приключений. И на этом вроде как можно было завершить на сегодня наше общение, но у меня аж кончики пальцев зазудели от желания ему написать. «Не спишь?» — отправила я сообщение в мессенджер. Ответ пришел сразу же. «Нет, что-то случилось?» Поймав себя на том, что на лице моем, помимо воли появилась улыбка, Я ответила. «Нет, все хорошо. Тошка спит. Мы с Дашкой только поужинали. Завтра ведь поговорим?» Прежде чем бы решила, что этот идиотский вопрос задавать не стоит, я нажала кнопку «Отправить». «Обязательно поговорим, Олеся. Нам точно есть, что сказать друг другу. Спокойной ночи». По правде говоря, прозвучало как-то тревожно, но я быстро убедила себя в том, что просто себя накрутила. «Спокойной ночи», — написала в ответ. и, старательно отмахиваясь от волнений, которых и без того было с избытком на каждый квадратный сантиметр бытия, убрала еду в холодильник, после чего отправилась спать. Тошка заметно нервничал, когда мы втроем ехали к Герману. Я полностью разделяла его чувства. Вроде бы для беспокойства поводов особых не было, и все же я никак не могла избавиться от чувства взволнованности. Оно было весьма странным. С одной стороны, я переживала за то, что мне скажет Серов. с другой, ощущала себя так, словно вернулась на несколько лет назад, когда еще была юной, наивной девушкой, которая мало что мыслила в отношениях мужчины и женщины, и пока не знала, нравится ли мне то, что я испытываю, или нет. «Тох, все нормально будет», — сказала Даша, которая держала Антона за руку. Мы поднимались в лифте на этаж, где располагалась квартира Германа, и чем ближе была встреча с Серовым, тем неуютнее мне становилось. «Конечно, все будет отлично». Заверила я парня. «И вообще, если переживаешь, что папа тебя не поймет и не примет, зря!» Добавила, когда двери лифта открылись. У Антона был ключ от квартиры, но он предпочел позвонить в дверь, как будто сомневался в том, что здесь его ждут. Через несколько мгновений Герман открыл нам, а я выдохнула с облегчением. Серов улыбался так открыто и радостно, что у меня камень с души свалился. И даже успела мысленно себя обругать за то, что допустила какие-то тревожные эмоции, Но потом все, что испытывала, заместилось таким щемящим чувством, что от него в глазах помимо воли появились слезы, Потому что Тошка вдруг всхлипнул так, будто ему было пять, а не пятнадцать, и бросился к отцу. «Пап, прости!» — сорвалось с его губ. И вот уже они с Германом обнимались так крепко, что мне даже почудилось, будто я слышу, как от медвежьей хватки захрустели чьи-то кости. «Сын, да ты что? все хорошо!» бормотал Серов, а мы с Дашкой расплывались в улыбках, переглядываясь и наверняка чувствуя в унисон, что вот теперь-то все именно так, как и должно быть. «Ну, все, все, похлопал сына по плечу Герман. «А то мы не одни ведь!» Я переступила с ноги на ногу, чувствуя себя лишней. Может, нужно было оставить их вдвоем, забрать дочь и уехать, а наш с Серовым разговор отложить на потом. Едва эта идея мелькнула в моей голове, как Герман, словно предвосхищая что-то подобное, сказал. «Давайте на кухню, выпьем чаю, а потом молодежь отправится по своим делам». Он явно говорил, «Не сбежать тебе никуда, Олеся, даже если у тебя сейчас под ногами разверзнется земля и тебя начнет утягивать в неизвестном направлении». Мы вчетвером расположились на кухне, где Серов сделал для нас всех чаю, как и собирался. Болтали обо всякой ерунде, не касаясь ни темы Рысина, ни уж тем более, боже упаси Аллы. Просто говорили о мелочах и быте, словно были одной семьей, собравшейся за столом, чтобы обменяться новостями. Постепенно я расслабилась и уже вообще не понимала, почему так нервничала до сего момента. Я — взрослая женщина, Герман — взрослый мужчина. Мы свободны и одиноки, даром, что я пока еще не получила официального развода. — Ну, мы пойдем, сказала Дашка, которая льнула к Тоше, что бесконечно ее обнимал. «Ага, надо будет как-нибудь позже скататься за вещами. Я же вечером смогу вернуться домой, пап?» — спросил он у Серова. Тот кивнул и, поднявшись из-за стола, принялся прибираться. «Я думаю, что тебе даже спрашивать об этом не нужно», — ответил сыну. И Даша с Антоном переглянулись и разулыбались. Через пару минут оба ушли по своим делам, и я даже позавидовала той легкости и непринужденности, с которыми в этом возрасте решались проблемы. «Ну, а ты как?» — спросил меня Герман, когда убрал чашки в посудомойку. Я так и осталась сидеть за столом. А вот Серов стоял, и сейчас казался мне нерушимой скалой, которая возвышалась в полуметре от меня. — Я хотела извиниться за свое вчерашнее поведение, — ответила ему, на что Герман удивленно приподнял брови. Я поджала губы, чтобы нервно не хохотнуть. — Да уж, Олеся, ну ты и мастерица изъясняться. Неровен час Серов подумает, что это о поцелуях и страсти, которые она сохватила. Тем более, что я на эмоциях примерно об этом вчера и сказала. «Ты о том, что назвала нашу поездку отвратительной?» — уточнил он. Я замотала головой и, встав из-за стола, подошла к Герману и застыла в считанных сантиметрах от него. Я не считаю, что наша поездка была таковой. Наоборот, все было просто волшебно. И те слова, что я тебе сказала, ну, про то, что пока не готова, «Всё из-за страха за Дашку». Я сделала паузу, подбирая слова, после чего продолжила. «Ты прав, эта вся история со Львом, с тем, что он предал собственную дочь, она очень сильно на меня повлияла. Мне всё кажется, что Даша опять может пострадать, если я буду не начеку. Но она уже взрослая и самостоятельная девочка, а у меня есть свои желания». Сказав это, я замерла, только смотрела в глаза Германа. В них появилась темнота, в которую меня теперь утягивало с головой. «И что же у тебя за желание, Олеся?» — хрипло спросил Серов, а его ладонь уже легла мне на поясницу и притянула к крепкому мужскому телу. «Надеюсь, те же самые, что и у тебя», — ответила Герману. И во всем мире остались только он, я и страсть, поделенная на двоих.